Глава 9. Следует ли верить, будто низшую часть Земли, противоположную той, на которой живем мы, занимают антиподы? Тому же, что рассказывают, будто существуют антиподы, то есть будто на противоположной стороне Земли, где Солнце восходит в ту пору, когда у нас заходят. Люди ходят в противоположном нашим ногам направлении, Нет никакого основания верить. Утверждающие это не ссылаются на какие-нибудь исторические сведения, а высказывают как предположение, основанное на том, что Земля держится среди свода небесного и что мир имеет в ней в одно и то же время и самое низшее и срединное место. Из этого они заключают, что и другая сторона Земли, которая находится внизу, не может не служить местом человеческого обитания. Они не принимают во внимание, что хотя бы и возможно было допустить или даже как-либо доказать, что фигура мира шарообразная и кругла. Из этого еще не следует, что та часть Земли свободна от воды. Да если бы даже была и свободна, из этого отнюдь не следует, что там живут люди. Ибо никоим образом не может обманывать то Писание, которое удостоверяет действительность рассказываемых им событий прошлого, исполнением на деле его предсказаний. А между тем было бы крайней несообразностью утверждать, что люди могли, переплыв безмерные пространства океана, перейти из этой части земли в ту и таким образом положить и там начало роду человеческому от того же одного первого человека. Поэтому будем искать, если можем найти, в среде тех человеческих народов, которые представляются разделенными на 72 племени и 72 языка, этот странствующий на земле град Божий, который доведен до потопа и ковчега, и дальнейшее существование которого в сыновьях Ноя указывается благословением их, особенно в лице самого старшего, называвшегося Симом, потому что Иоафет был благословен селиться в шатрах того же своего брата. Глава десятая о потомстве Сима, в поколении которого град Божий по прямой линии доводится до Авраама. Итак, нужно следить за порядком рождений от Сима. Этот порядок послужит указанием града Божия после потопа, как служит указанием его до потопа ряд рождений от того, который был назван Сифом. Поэтому-то Божественное описание, после того, как указало град земной в Вавилоне, то есть в Смешении, как бы повторяясь, снова возвращается к Симу и ведет от него ряд рождений до Авраама, упоминая из скольких кто был лет, когда родил сына, принадлежащего к этому ряду, и сколько всего прожил. На этот раз уместно сделать обещанное мною прежде замечание – чтобы пояснить, почему об одном из сыновей Еве рассказано «Имя одному Фалек, потому что в одни его земля разделена» Бытие, глава 10, стих 25. Что иное следует разуметь под разделением земли, как неразделение посредством различия языков. Итак, опустив других сыновей Сима, не относящихся к делу, Писатель приводит рождение тех, через которых он мог дойти до Авраама. Точно так, как до потопа приводились те, через которых можно было дойти до Ноя, рядом рождений от того сына Адамова, который назван был Сифом. Ряд этих рождений начинается так. Вот родословие Сима. Сим был ста лет и родил Арфаксада, через два года после потопа. По рождению Арфаксада Сим жил пятьсот лет и родил сынов и дочерей. Бытие глава 11 стихи 10 и 11. Подобным же образом писатель говорит и о других, показывая, на котором году своей жизни каждый из них родил сына, принадлежащего к тому ряду рождений, который тянется до Авраама, и сколько лет жил после того, и замечая, что он родил сынов и дочерей. Последнее делается с той целью, чтобы дать нам понять, откуда могли образоваться народы, дабы, занимаясь немногими упомянутыми людьми, мы, как дети, не пришли в недоумение, каким образом племя Симова могло наполнить такие обширные области и царства, особенно же царство Ассирийское, откуда знаменитый Нин, бывший повсюду победителем, управлял с необыкновенным счастьем народами Востока. И упрочил за своими потомками обширнейшее и сильнейшее царство, долгое время продолжавшее свое существование. Но чтобы не задерживаться на этом предмете более чем нужно, мы не будем говорить о том, сколько лет жил каждый в этом ряду поколений. А полагаем упомянуть в этом порядке лишь о том, на каком году своей жизни он родил сына чтобы сосчитать таким образом количество лет от окончания потопа до Авраама и в связи с тем, над чем нужно остановиться, коснуться коротко и бегло остального. Итак, во второй год после потопа Сим, будучи в ста лет, родил Арфаксада. Арфаксад же, будучи ста лет, родил Каинана. Последний, когда ему было 130 лет, родил Салу. Столько же лет имел и Сала, когда родил Евера. Еверу было 134 года, когда он родил Фалека, при жизни которого разделилась земля. Сам Фалек жил 130 лет и родил Рогава, а Рогав 132 и родил Серуха. Серух 130 и родил Нахора. Нахор-79 и родил Фару, фара же 70, и родил Авраама, которого Бог переименовал потом в Авраама. Таким образом, по изданию общеупотребительному, то есть 70 толковников, от потопа до Авраама прошло 1072 года. По еврейским же кодексам говорят, оказывается, гораздо меньше, но счет их или не представляют вовсе или представляют, но очень запутанный. Но ища град Божий в среде упомянутых 72 народов, мы не находим основания утверждать, чтобы в то время, когда у них был один язык, род человеческий уклонился от почитания истинного Бога до такой степени, чтобы истинное благочестие сохранялось только в тех поколениях, которые не сходят от семени Сима через Арфаксада и идут до Авраама. Только в гордом притязании построить башню до неба, признаки нечестивого превозношения, обнаружился земной град, то есть общество нечестивых. Не существовало ли его вовсе до того времени, или оно скрывалось, или было и то, и другое? Благочестивое в лице двух сыновей Ноя, которые получили благословение и их потомков, а нечестивое в лице проклятого и племени его, из которого вышел Исполин, ловец против Господа. Разобрать трудно. Возможно, да это и гораздо вероятнее, что и между сыновьями первых двух, еще прежде образования Вавилонии, появлялись уже хулители Бога, а между сыновьями Хама и его почитатели. Нужно полагать, что в людях того и другого рода никогда на земле недостатка не было. Хотя и говорится, все уклонились, сделались равно непотребными, нет делающего добро, нет ни одного. Псалом 52 стих 4, Псалом 13 стих 3. Но в обоих псалмах, в которых находятся эти слова, читается и следующее. Неужели они вразумляются, делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб? Следовательно, был и в то время народ Божий. Поэтому сказанное «нет делающего добро» нет ни единого, сказано о сынах человеческих, но не о сынах Божиих. Ибо перед тем оговорено «Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть». «Есть ли разумеющий, и ищущий Бога?» А затем прибавлены вышеприведенные слова, выражающие осуждение всем сынам человеческим, то есть принадлежащему граду, живущему по человеку, а не по Богу.